Глава 16 Мир отступает, открывая путь только тому, кто знает, куда идет. Увард. В кабинете короля было тихо и светло, ослепительные лучи, проникающие в распахнутое окно, падали на паркет, натертый до блеска. И по стенам, обитым золотистым шелком, разбегались игривые солнечные зайчики. Шарил восседал на обитой алым бархатом кушетке, будто на троне и постукивал пальцами по обтянутому светлой тканью кюлота в колену. Шевеля губами, то сводил, то приподнимал брови. Увард расположился за письменным столом его величества. И, посматривая на короля, бегло записывал на листе приметы тех, кто напал на него в лесу. Хм. Король резко поднялся и, заложив руки за спину, беззвучно прошелся по мягкому ковру. Замер у окна и, глядя на раскинувшийся внизу город, покачал головой. «Не похоже на Андже. Увард промолчал, продолжая быстро водить пером. Он поведал Шарилу обо всем, что случилось, и понимал, что королю не хотелось подозревать жреца трёхликой в попытке убийства первого советника. Скетс и сам не подозревал, как далеко может зайти Андже. «Вот бы проснуться и посмеяться над дурацким сном», пробормотал король. «Жаль, что этого не будет». Герцог замер и, отложив перо, поднялся с места. Подошел к шарилу и положил ладонь на плечо, как некогда в юности. Ободряюще, пожалуй, произнес: Кошмары, как правило, отражают реальность, пусть и немного искажают ее. Сны рассказывают нам о том, от чего мы отворачиваемся в реальности. Философом стал, хищно оскалился тот. Разумеется, я понимаю, на что ты намекаешь. Ты пострадал, защищая тайну короля. «Ян Джес, стало известно, что первый советник покидает город без сил. Он махнул кулаком и рыкнул, беззащитный, как новорожденный щенок. «Не настолько же», — иронично хмыкнул Овард. Но Шарил будто не расслышал, злость его росла. «Выходит, у меня под носом притаился враг, который и сообщил жрецу о твоем состоянии. Мой секрет ему пока неизвестен» иначе это давно бы выплыло наружу им». Он захлебнулся яростью и обрушил кулаки на подоконник. Скет смолчал, ожидая, пока волна гнева схлынет. Еще когда они были детьми, все вокруг говорили, что юный наследник безупречен. И красив, и умён, и обаятелен без меры. Называли солнышком, которое поселилось во дворце. Шарил мог расположить к себе почти любого, но стоило кому-то задеть единственную темную струнку в его душе, как обрушивалась тьма. Именно с этой проблемой Увард помог будущему королю во время учебы в Академии. И с тех пор всегда был готов примчаться по первому зову и отдать весь магический резерв, чтобы в стране и дальше царили мир и «Моя помощь нужна», — деловито осведомился герцог, когда Шарил немного успокоился. «Конечно», — кивнул тот и вдруг белозубо улыбнулся. «Хочу попробовать твою ведьмочку». Герцог остолбенел от неожиданного поворота беседы. Он знал, что король заинтересуется Лалин сразу, как узнает, что брак фиктивный, но не ожидал, что Шарил потребует ее себе в дарительнице. Мужчина напомнил ледяным тоном. «Она моя жена». «Фиктивная». Расслабленно пожал тот плечами и вернулся к мягкой кушетке. Сейчас шарил ничем не напоминал взбешенного тигра, что рычал еще несколько минут назад. Лишь при Уварде король мог позволить себе выпустить пар, потому что считал его верным человеком. Вот только его понимание верности порой переходило все границы, например, как сейчас. И герцог не применил это подчеркнуть, пояснив. То есть вы желаете объявить это во всеуслышание и стереть все мои усилия из-за мимолетной прихоти? Шарил поморщился и махнул рукой, мол, пустое. Ты же хотел защитить ведьму. Кто посмеет тронуть новую королевскую фаворитку? Герцог не сдавался. Но вы хотите не только постельных утех, но и ее магии, а это опасно. Отношения с дарительницей вам не скрыть. Сейчас никто не подозревает, что девушка ведьма. Ее силу скрывает редкий артефакт. И я хочу, чтобы все так и оставалось. Себе решил оставить. Хитро прищурился Шарил. «У «Вашего величества...» — устало вздохнул Увард. «Десятки личных дарительниц. Красивейшие женщины королевства ваши фаворитки. Не нужно забирать жену первого советника. Вас и так в фарии и за ее пределами считают самым неутомимым волокитой». Шарил вскочил и, сжав кулаки, прошипел. «Тебе, как никому, известно, что мне приходится исполнять эту роль потому и говорю, что вы заигрались, ваше величество. Бесстрастно заметил Увард и торопливо продолжил. Вижу, что ваше эмоциональное состояние еще нестабильно. Советую, как следует выспаться, чтобы мои усилия не пропали даром. Не буду утомлять своим дальнейшим присутствием. Откланиваюсь. Шарил в ответ лишь поджал губы, и герцог, приняв это за разрешение удалиться, покинул кабинет. Он стремительным шагом пересек королевские покои, ни с кем не заговаривая, на приветствие придворных отвечая сухими кивками, и выскочил во двор. Сюда Увард приехал верхом и обратно собирался отправиться также, Лишь воспользовался привилегией и сменил лошадь на свежую. Мужчине не терпелось вернуться и убедиться, что за время его отсутствия с ведьмой ничего не случилось. Конечно, вокруг дома стоят охраны артефакты, а окна и двери окутаны защитными заклинаниями. Но враг, который притаился в тени короля, хитер и силен. Иначе его давно бы вычислили в тайной канцелярии. Наряду с тревогой герцог испытывал глубокое чувство удовлетворения от того, что удалось убедить Шарила, оставить все мысли о лалин. Вернувшись домой, герцог застал прелюбопытную сцену. И, не спеша выдавать свое присутствие, притаился у приоткрытой двери.